«Тебя что-то беспокоит?» – констатировал Свархевди после окончания моей гигиенической речи. «Да, – сказал я, – и очень сильно. Так что позаботься, пожалуйста, о том, чтобы до нашего отъезда все, включая Стюрмира, делали то, что я велел. Я прослежу, – пообещал Медвежонок. Хочется верить? Ведь ни меня, ни Тьорви вечером с ним не будет. Мы будем пировать у Рагнара. А теперь хорошо бы часика три поспать, где-нибудь подальше от шумного и вонючего нормандского общества». Это оказалось проще решить, чем сделать. Пришлось отмахать километра три, пока я, наконец, не отыскал укромное местечко на берегу милого озерца. С противоположной стороны озерца стояли какие-то домики. Но здесь, видно, как-то прошел смерч, превратив лес в бурелом, уже успевший прорасти и укрепиться молоденькой порослью. Найти меня в этом древесном хаосе было трудновато. А бесшумно подобраться и вовсе невозможно. Так что я выбрал местечко вдали от муравьиных троп, расстелил на травке плащ, распоясался, стащил сапоги, лег и тут же вырубился. Спал без помех, а когда проснулся, солнце уже обозначило часика четыре полудню, То есть продавил минут триста. Супер. Теперь освежится. Осмотр озерца показал, трупов поблизости не наблюдается, и пахнет вода вполне нормально. Так что я рискнул искупаться. Тоже без проблем. Выдержав плащом, я оделся, вооружился, вылез из бурелома и в отличном настроении двинул в обратный путь. Ни на миг, впрочем, не забывая, что я на чужой территории, и всякий уважающий себя француз с удовольствием пустит стрелу в одинокого викинга. Опасался-то я аборигенов, но действительность показала – зря. Главные киллеры на французской земле этим летом отнюдь не французы. А я, завершив миссию, совершенно не ко времени расслабился». Стоять. Их было четверо. Каждый с полтора меня. Верно от неожиданности, моя память и разум обострились настолько, что я сразу понял, кто это такие. Эта бородатая личика снилось мне не раз, и четверо молодцов на него похожи, как братья-близнецы. Квадратные рожи, широченные плечи, на уровне моего носа. Наверное, они и были его братьями, или вроде того. Стоять, колдун. Я остановился, клинок смотрел мне в лицо. Блестящая полоса металла, мост, по которому герой уходит в вальхалу Грань, отделяющая живое от мертвого. С одной стороны свет, с другой тьма. Сейчас я видел ту сторону, которая свет. В ней отражалось небо. Меня зовут Ульф Водгинсон. Я из Хирда Хрёрика Ярла, Инглинга, которого называют Красным Соколом. Кто ты, человек, угрожающий мне железом, но недостаточно храбрый, чтобы бросить мне вызов. Державший меч расхохотался. Очень искренний смех, я бы сказал, жизнеутверждающий. Но уж слишком очевидна была угроза моей собственной жизни. «Наш брат бросил тебе вызов», — прорычал другой близнец. «Теперь он мертв». «Никаких вызовов, колдун, мы просто отправим тебя следом за ним». «Ты не выглядишь слишком быстрым, так что тебе придется постараться, чтобы его догнать», — пробасил третий расположившийся за моей спиной. «Да, это будет нелегко», спокойно произнес я. Грань, отделяющая живое от неживого, в дециметре от моего лица. По положению его руки я вижу, чтобы преодолеть эту ничтожную дистанцию, клинку потребуется четверть секунды, а мной вдоводел в ножных. Мы справимся. Это четвертый, сзади и слева, в полутора метрах от меня. Идеальная дистанция для быстрого и мощного выпада. «Думаю, вы попробуете, тем же ровным, уверенным голосом, единственным моим оружием и данный момент», — произнес я. «Если Одину угодно призвать меня к себе именно сегодня, вы преуспеете». Тут я сделал паузу, но ни один из четверки не подал голос, они внимательно слушали. Не слишком умно с их стороны, если они действительно считают меня колдуном. Колдуна лучше убить сразу, пока он не наколдовал какую-нибудь гадость, вроде посмертного проклятия. Неужели они меня боятся? Трудно поверить. Четыре здоровенных матерых викинга. В полном боевом. С оружием наголо. И боятся одного единственного мелкого, макушка на уровне квадратных челюстей, заросших желтой ботвой, парня, который даже не успел вытащить меч, потому что его застали врасплох. Нет, пожалуй, насчет бояться я загнул. Не боятся. Опасаются. Я уйду, но и вы вскоре уйдете следом. И вам повезет, если вам отомстят люди моего Ярла. Хуже, если это будут люди Рогнара Конунга. Мне очень, кстати, вспомнилась речь Йорви, обращенная к людям Хрондю Красавчика. Вот тогда вы очень сильно позавидуете своему брату Сторкарду, который умер быстрый с оружием в руке. Думаю, у вас будет возможность порадовать богов своим мужеством, когда Рагнар возьмет с вас полную цену за мою смерть. Или это будет Ивор, Даже не знаю, кто из них более искусен в умении убивать медленно. Но ты, я добродушно улыбнулся тому, что нацелил меч мне в переносицу, ты, возможно, узнаешь. Не пугай нас, колдун. Хороший голос, низкий, угрожающий, рычащий. Не знаю, что подвигло меня. Просто захотелось. И я тоже зарычал. Низко, грозно. Так рычит волк, предупреждая. Это моя добыча. Хорошо получилось, естественно. Желтобородый брат жена убийцы Стокарда дрогнул. Не рукой, только веком. Мог моргнул. И подарил мне те самые полсекунды. Под шаг вперед с уходом под руку, и клинок уже глядит не в меня, а мимо. Толчок и назвавший меня колдуном врезается в своего родича, лишая его возможности атаковать. Вместо него ударил стоявший сзади и слева. Боковым зрением я поймал выпад и укрылся за могучим туловищем первого противника, одновременно выхватывая из ножен вдоводел. «Глупость, скажете? Тропа передо мной была свободна. Я мог бы дать дёру. И, скорее всего, умер бы, потому что викинги бегают быстрее меня. Но я не думал о бегстве, потому что за минувшую секунду я понял еще одну немаловажную вещь. Все викинги крутые парни, но разного уровня крутости» и возьми меня во дворот четверка бойцов уровня покойного Сторкада. это мне уже понаделали бы несовместимых жизнедеятельностью дырок. Но четверо родичей не относились к нормандской воинской элите. Они запросто порубили бы десяток франкских пехотинцев, и у них был почти стопроцентный шанс прикончить меня, но они его упустили.